Глава 46 Даниэль бездумно повернулась на звук и оцепенела. Это не служанка, как она понадеялась, это явился сам инквизитор. Принесла же его нелёгкая. Главное, вошёл, даже не подумав спросить разрешения, как к себе домой. И тут же поправилась, именно что к себе домой. «Ведь это его замок, а она тут никто, всего лишь преступница, прислуга и предмет для изучения магической аномалии». «О, стоит, глазами ест». Реле, конечно, успел предупредить о возвращении хозяина, но она думала, что герцог примется за неё не сразу. Сначала займётся более важными делами, а уж потом через одну, две седмицы лучше через год, а в идеале лет через пятьдесят-семьдесят вспомнит о поглотителе. Или теперь у него самое важное дело именно она? Только этого не хватало. Наверное, милорд сильно разозлился, что она объявила себя его женой. Но ведь это принц сказал, она просто не стала опровергать. Между тем, Инквизитор продолжал стоять и рассматривать девушку, словно за то время, что они не виделись, в её внешности произошли кардинальные изменения. Крылья выросли, или там рожки прорезались. Захотелось ощупать голову и оглядеть платье. Может быть, растрепались волосы или перекосило юбку? Даниэль поёжилась. Смотрит и молчит. Молчит и смотрит. Мало ей проблем. В голове сумбур а после кривых объяснений Реле вопросов стало только больше. Как он сказал, все ответы ей даст будущий король? Вот с кем мне вообще нет никакого желания видеться, так это с его высочеством. Спасибо, уже поговорили. На всю жизнь запомню, каким презрением окатил меня принц, что до его светлости королевского инквизитора. Умолчаливый, что же это она статую изображает? и Даня торопливо присела в Книксоне. «Даниэль, как ты тут?» Наконец отмер герцог. Похоже, всё время, пока она перебирала свои проблемы и пыталась выяснить, в порядке ли её прическа, герцог просто ждал, когда она выразит ему положенное почтение. Нехорошо-то как вышло. «Я в порядке». Нейтральный голос, глаза в пол, чтобы мужчина не заметил, насколько она рада его возвращению. — Реле не с тобой? — мужчина обвел глазами комнату. — Мне показалось, я ощущал его присутствие. — Был. Недавно ушел. Тем же ровным голосом ответила девушка. — Милорд, вы по поводу уборки. Каюсь, эти дни я к вам не заходила, но сейчас же все приберу. «Откуда мне лучше начать? С лаборатории или ваших покоев?» «Что?» Герцог явно опешил, но быстро взял себя в руки. «А, нет-нет, уборка не требуется. Я...» Он кашлянул, и Даниэль почудилась, что в голосе мужчины мелькнули виноватые нотки. «Сегодня же обновлю очищающие заклинания. Услуги служанки мне больше не понадобятся». «Тогда что буду тут делать я?» — растерялась девушка. «Милорд, я должна дать пояснение по поводу своего поведения в библиотеке. У меня и в мыслях не было вас обманывать, но принц набросился словами, не руками», — поспешно уточнила да не заметив, как дернулся инквизитор. И «Я испугалась, поэтому и не стала отрицать, когда его высочество заговорило...» Как принцу только в голову пришла, это не лепится нашим с вами браке. Простите. Дани, я не сержусь. Наоборот, рад, что ты сумела достойно ответить моему брату. Леннэл несколько увлёкся и заигрался. Его давно нужно было поставить на место. Успокойся, ты не совершила ничего предосудительного. Отозвался Герцог что до уборки я просто сменил приоритеты. У нас с тобой есть более важные дела. Ими мы дня через два-три и займёмся. Даниэль слушала Инквизитора и ушам своим не верила. Его где-то подменили? Откуда эти виноватые нотки, это смущение? Влетел в дверь и словно устыдился, что не постучал. Теперь стоит у входа и мнётся» чудесады да и только. Стоп, а о каких важных делах он говорит? Неужели решился взяться за изучение её сущности? Интересно, что с ней станется после его экспериментов? Выживет? Молчаливый, страшно-то как? На лице девушки отразилась вся гамма чувств, и Ренарт дал себе мысленный подзатыльник. Ну что он за идиот? ворвался в комнату Даниэль, будто его собственные покои, и вместо того, чтобы извиниться, стоит и поедает ее взглядом. Если вспомнить, что он говорил Тьере раньше, то можно догадаться, от чего она так напряглась и что себе напридумывала. «Ничего сложного или опасного», — торопливо заговорил Ренарт. «Наоборот, я надеюсь, тебе это понравится, ведь после ты станешь полноценным магом». «Нет, я не надеюсь, а уверен, что мы прекрасно справимся, и твоя жизнь изменится в лучшую сторону». Испуганное выражение уходило из глаз Даниэль, постепенно сменяясь удивлением. «Да, так лучше. Злись на меня, девочка. Удивляйся, негодуй, демонстрируй любые чувства и эмоции, только не страх». Я сам до смерти боюсь, что ты никогда не посмотришь на меня с любовью и не подпустишь к себе ближе, чем на Айс. А ведь мне придется еще объяснять, как получилось, что мы женаты. Уши не говорю, что брак до сих пор не консумирован. Чудо, что ни дядя, ни Нелл до сих пор не обратили на это внимания. «Я буду занят ближайшие дни, но тебе скучать не придется». Ренарт улыбнулся, Даниэль, пытаясь разрядить обстановку. — У нас в замке гость. Поручаю его тебе. «Гость — Гость? Даниэль сморгнула и отмерла. — Я его знаю. Что мне нужно будет делать? — Ничего из того, что тебе самой бы не захотелось. Через четверть часа в золотую гостиную подадут кушанье. Буду ждать тебя там. Герцог повернулся к двери. — «Мне нужно переодеться. Это официальный завтрак?» «Скорее семейный. Через четверть часа. Не опаздывай», — ответил инквизитор и вышел. Да не почувствовала, как по телу разливается холодок. Неужели милорд притащил принца? А вдруг короля? Может быть, королеву? Или всех вместе? Раз завтрак семейный. Но тогда каким боком там она?» «В качестве кого? Пленницы? Пугало? Служанки? Девочки для битья?» «О, молчаливый! За что ей все это?» «Ну и чего ты так переполошилась?» — раздался голос призрака. «Реле?» — Даня повертела головой. «Ты где?» «Обещал, что не буду появляться без разрешения, а я всегда держу данное слово». Входи, я разрешаю, торопливо произнесла Даниэль. Вернее, проявляйся. Ты ведь уже и так здесь. И всё слышал, верно? Здесь оставались только мои уши, материализовался дух. Я должен был проследить, чтобы мой правнук не наделал ошибок. И Да что же ты стоишь? Да, не детка, очнись. Четверть часа пролетят быстро. «Давай посмотрим, что тут у тебя». Призрак скользнул в сторону гардероба с одеждой и втянулся прямо в его стенку. «Не густо, но вот это, думаю, подойдёт». Дверь шкафа распахнулась, и прадед инквизитора появился из него с платьем в руках. «Надевай скорее, я отвернусь». «Даниэль, не тормози, тебе ещё прическу делать». «Прическу?» опешила девушка. «Но кто мне её сделает? Витки нет, да и...» «Я сделаю». «Что?» Призрак выгнул бровь в ответ на изумлённый взгляд девушки. «Не веришь?» «Спорим на одно желание, что я управлюсь за полминуты, и результат тебя ошеломит». «В хорошем смысле этого слова». «На желание?» «Ничего неприличного или сложного», заверил Реле. «Просто однажды я попрошу тебя прислушаться к моим словам или что-нибудь в этом роде». «Хорошо. Отвернись». Платье село, как влитое. Даня поправила воротник, расправила юбку и покружилась. «Хорошо. Все-таки у призрака глаз наметанный. Интересно, как он справится с прической». «Справился» как и обещал за полминуты. «А чего там растягивать? Пара заклинаний, и готово!» «С магией!» — несколько разочарованно протянула Даниэль. «Я думала, ты сам меня причешешь, а так нечестно». «И речи не было, что я должен работать руками», — парировал Реле. «Важен результат, верно? А он великолепен. Оцени». Перед Даниэль возникло большое зеркало. Она заглянула в него и тихо ахнула. Уреле потрясающий вкус. И цвет утреннего наряда, и его фасон очень ей идут. А волосы? Вроде бы ничего вычурного. Призрак подобрал пряди и поднял их вверх, оставив один локон у виска. Но как прическа украшает ее и насколько гармонирует с платьем? «Так, хватит любоваться. Четверть часа почти истекли». Зеркало пропало, и Даня разочарованно вздохнула. «Давай руку. Я нас перенесу. А то пока дойдешь, не будем портить настроение правнука и его сюрприз». Даниэль и слова сказать не успела, как очутилась перед дверью в золотую гостиную. «Так, платье в порядке». — бормотал Реле, перемещаясь вокруг Тьеры. — Прическа высший класс. — Ещё бы сюда украшения, серьги и изящный браслет. — Да, Олух о них и не подумал, а я мог бы и сам принести, но... — Нет, пусть осознает свою оплошность. В следующий раз будет внимательнее. — Да, ты ослепительно Представляю реакцию правнука — И это ты еще не при полном параде. Выжди три удара сердца и входи. Хорошо? Хочу насладиться зрелищем. Мне нужно пару мгновений, чтобы занять удобную позицию. Ир-эле растаяло в воздухе. дани провела рукой по ткани юбки, усмиряя скачущее сердце. Вот с чего я так волноваться? Подумаешь, король, принц, герцог, виделись и не раз... Сделать они и ничего не сделают, реле не позволит. А нервы потреплют, так она с детства от Берти и матушки графини, столько терпела, что теперь её сложно чем-то удивить. Кстати, три удара сердца минули. Пора. Даниэль на мгновение прикрыла глаза, приосанилась и подняла повыше подбородок. Страшно? Да ни капельки. Её чуть не казнили. Что может быть хуже? А семейный завтрак? Пхе! Она справится. И решительно толкнула дверь. Двое стоявших у окна мужчин синхронно повернулись на звук открываемой двери, и Даниэль подавилась вздохом. Инквизитор, похоже, тоже. Стоило ей перешагнуть порог и встретиться с ним глазами, как герцог замер — правильнее сказать «остолбенел», словно ожидал совсем другого человека, но вошла Днель и у Милорда от возмущения перехватило дыхание. Она и не подозревала, что инквизитор умеет так смотреть. Да он же буквально пожирает ее взглядом. Главное, чтобы не испепелил на месте. Интересно, что именно его настолько возмутило?» Чувствуя, как пунцовеют щёки, девушка повернула голову в сторону второго мужчины и, в свою очередь, забыла, как дышать. Она ошиблась. Ни короля, ни принца, ни королевы в гостиной не было, а был... «Папа!» Голос дрогнул, и вместо вскрика получилось только прошептать. «Да, Граф протянул к ней руки и едва не бегом устремился навстречу. «Даниэль, дочка живая! Как ты? Молчаливый! Какая же ты у меня красавица! Папа!» И она обхватила отца руками, прильнула, не замечая, что по щекам-горохам текут слезы. После всего кражи магии у Альбертины, приговора, отречения матери, ненависти принца, она и не надеялась, что отец пожелает с ней увидеться и что инквизитор разрешит эту встречу. Была уверена, что осталась одна, что больше никто и никогда не назовет ее дочкой, не обнимет, не... Громкий всхлип вырвался вопреки ее желанию. «Ох, прости, папа, намочила тебе камзол». «Я сейчас!» Не думая, Даниэль выплела заклинание, привычно скользнула сквозь раздвинутые нити силы контролёра, и все следы слёз тут же исчезли. «Вот, теперь хорошо. Как ты сюда попал?» Спросила и едва не хлопнула себя по лбу. «Инквизитор же!» «Конечно! Кто, кроме него, мог бы пригласить отца?» «Значит, милорд говорил правду», «Завтрак на самом деле семейный. Только это её семья, а не самого герцога. А Берти? Лиан?» Даня повертела головой. Увы, ни брата, ни сестры в комнате не было. Но зато граф радовался за троих. Сначала стиснул дочь в объятиях, а потом принялся гладить её по голове, словно она по-прежнему маленькая девочка. И его голос дрожал, будто бы мужчина еле сдерживает эмоции и слезы. Но ведь взрослые маги не плачут. Папа захотел с ней повидаться и рад ей, несмотря ни на что. Интересно, что это с его светлостью случилось, раз он пошел на такие поблажки, отменил обязанности служанки, разрешил ей увидеться с отцом и что потребует от неё в уплату. Дани бросила быстрый взгляд в сторону окна. Милорд по-прежнему изображал каменное изваяние Хм, интересно узнать, чем она настолько его поразила. Не платим же. Или такое впечатление на Милорда произвёл новый способ укладки волос, заметил эманации силы и думает, что это она расстаралась? Возможно, но... «Неужели мужчины так реагируют на смену прически? Ему понравилось или наоборот? Да он вообще жив?» «А нет, жив». Вон моргнул и дышит. «Даниэль, девочка моя!» Казалось, граф не мог на неё наглядеться и выпустить из рук. «А где Берти или Ан?» Ей хотелось спросить и про матушку. Но Даня не знала, как ей теперь обозначать графиню. Ведь если та провела обряд отречения, то бывшая дочь не имеет права называть её матерью. Или имеет? Не задавать же отцу вопрос, как поживает твоя жена. Они... Дани, детка, я тебе потом... Граф оборвал фразу и оглянулся на инквизитора. «Садитесь за стол». Герцог вспомнил, что умеет говорить. «После завтрака наговоритесь. Граф согласился погостить в моём замке так долго, сколько он сам и ты, Даниэль, пожелаете». «Сколько она пожелает?» Даня растерянно посмотрела на инквизитора. «Нет, определённо с герцогом что-то произошло. Какой-то он подозрительно предупредительный». Милорд и раньше вел себя довольно корректно, учитывая, что с преступницей имел право вообще не церемониться, но сейчас чудеса. Интересно, его кто-то покусал или с крыши на голову черепица свалилась? С чего бы такие перемены, словно она больше не ассорбитор, а на самом деле его жена?» Девушка мысленно фыркнула, отгоняя неуместное сравнение, и, отбросив колебания, полностью погрузилась в общение с отцом. Пока инквизитор в хорошем расположении духа, надо пользоваться моментом. Кто знает, что ему взбредет в голову через час. Граф подвел дочь к стулу и помог ей сесть. И сразу же, Словно они только и ждали этого момента, у дальней стены гостиной материализовалась вереница лакеев. Двигаясь быстро и почти бесшумно, слуги в мгновение ока уставили стол аппетитными кушаньями и исчезли, будто были призраками. Даниэль успела заметить всполохи силы и в очередной раз изумилась, однако инквизитор не на шутку разошелся. «Надо же!» — открыл в гостиный переход прямо из кухни, причем туда и обратно. «Это он перед кем так распинается?» «Перед графом, конечно. Не перед ней же. Точно, перед папой. Его высочество говорил, что берет Альбертину в жены, вот инквизитор и налаживает отношения с королевским тестем. Производит впечатление. А она так, довесок. Видимо, отец изъявил желание повидать дочь, герцог не смог ему отказать. Тогда перемены в её обязанностях тоже из-за замужества Берти. Не может же у будущей королевы быть сестры-прислуги. Что ж, будем пользоваться моментом. Даниэль облегчённо вздохнула. «Насколько легче, когда понимаешь причины того или иного поведения мужчины». Ничего инквизитору на голову не падало, просто он хочет подружиться с родителями невесты Лайонелла. И на этом девушка выбросила из головы переживания, полностью переключившись на отца. «Папа, давай я за тобой поухаживаю. Что бы ты хотел отведать?»